Глава 6 «Отвратительный город с такими же слухами», — недовольно протянул я, откладывая уже третью городскую газету. И это, мать его, только за утро. На моих вчерашних похождениях в лес вместе с Марией уже слагали легенды. И что было самым противным, так это читать колонки в этих желтых газетенках. Сёстры-близняшки словно специально портили настроение, подкидывая к двери комнаты то одну бумажную херню, то другую. «Инвалид со стажем одними трусами порвал пасть подземной жабе!» Этот заголовок был в престижной газете «Первого кольца города». «Свершилось! Герой совершил подвиг! Стоило ему только сделать широкий шаг из могилы в пасть монстру!» «Магическая вспышка озарила лес!» «Константин Бобров уничтожил поселение монстров!» «Какое к черту поселение? Какие нахрен монстры?» Последняя газета, которую я только что поднял, была круче всех. «Что? Твою мать!» Я округлил глаза, пребывая в полном... от удивления. Константин Бобров, не имея магического потенциала, обескуражил лес своим хреном? «Вы что там, совсем с башкой не дружите?» «Занятно, да?» — Мария нарисовалась в дверном проеме. «Такой большой шаг для такого маленького человека, и всё, а тебе уже слагают легенды». «Скажи спасибо», — протянул я. «Что я вовремя очнулся, и в тебя!» — я показал зарисовку из последней газеты. «А вот этот предмет не запихнули те два извращенца». Её щёки вмиг вспыхнули, и разговор был окончен. Но только сейчас. Я позавтракал отдельно от всей семьи. Забрал с собой поднос с салатами и две тарелки с кашей к себе в комнату. И то приступил к еде только после того, как физически нагрузил своё тело. Практика уже показала, что мне нужно становиться сильнее, чтобы пользоваться теми навыками, которые я получил в прошлом мире. Увы, нынешнее тело ни на что не годно. И любой дурак на моем месте точно бы понял, что нужно заниматься собой. Но меня беспокоило не только это. Меня беспокоил мой шаг. Из всем известного места в могилу. Загадочные пару дней, которые мне нарекал лекарь, обнулились. А все из-за кристалла, который я подобрал с трупа рыжего паренька. Эти кристаллы, реликвии или как там их еще называют, источник моей жизни. То, что эта ерундовина продлевает мои мучения, было понятно. Но вот где их ещё достать? Я что-то сомневался, что кто-либо их добровольно отдавать будет. К полудню к нашему дому приехала пёстрая карета, запряжённая слишком большими лошадьми. Красивыми, к слову. С какой-то золотистой гривой. Учитывая их цвет... Мнимый золотой отлив, они выглядели грациозными, дорогими. Но вот кто именно приехал, меня мало интересовало. Я не вышел, когда услышал снизу голоса и не обратил внимания, когда в мою дверь постучались. Ну, как не обратил? Я стоял на руках и отжимался, поднимая собственный вес строго под углом в девяносто градусов. К слову, я обнаружил еще одну пользу кристаллов. Мне казалось... Нет, это не так. Я чувствовал, что становлюсь физически выносливее и сильнее. Может, эти кристаллы содержат что-то сильно белковое или нечто в этом духе. Начихать, время подкачаться. «Константин!» — невзрачный хрипящий голос зазвучал из-за двери. «Мы можем войти!» «Нет!» — крикнул я, краснее от нагрузки. «Не сейчас!» «Однако...» — обладателю хрипящего голоса явно не понравился мой отказ. Он постучался сильнее. Кто бы это ни был, он испытывал моё терпение, повторять дважды я не любил. Но и наглить особо не стоило. Вдруг опять какой-нибудь маг. Переместиться через двери застанет меня не в самой адекватной позе. По крайней мере, для того, кто только недавно поднялся на ноги. Я опустился на пол и встал в полный рост, направился к двери. Только вот стоило мне коснуться ручки, чтобы её провернуть. Как эта металлическая дрянь ошпарила руку. В том, что за дверью маг я даже не сомневался. После этого. «Уважаемые!» — на всякий случай начал вежливо, чтобы не оскорбить женщину или мужчину со странным голосом. «Уберите руки от двери, а то весь дом спалите». Удивительно, но никто мне ничего против не сказал. Я мысленно досчитал до пяти и медленно коснулся ручки. Не обжегся, и то ладно. Стоило мне открыть дверь, как меня паром обдало. Горячим. Вот сволочи. — Я не люблю, когда меня заставляют повторять дважды, — сквозь пар заговорил инкогнито. — Некрасиво заставлять ждать. «Не поверите, я начал отмахиваться от пара после того, как протер глаза. Тоже не люблю повторять дважды». «Но получается, я более упертый, чем вы». Пар рассеялся, я уставился на низкорослого мужичка. «Не просто низкорослого, а самого настоящего карлика». «Константин», — хрипящий голос был ему не к лицу. — Спускайтесь, пожалуйста, на улицу. Мне не очень-то уютно в этом. Он обернулся, посмотрел на мою мать и сбавил обороты. — В доме. Всё же находиться в обители величайшего лекаря для меня прискорбно. Боюсь, что воспоминания нахлынут. — Да кому ты там что придумываешь, карлик? Я же вижу, что ты хотел сказать «гадюшник». Чего уж стесняться. Но больше он ничего не произнес, поджал губы, развернулся и потопал в сторону лестницы, причудливо раскачиваясь из стороны в сторону. Я не смог сдержать улыбку, глядя ему в спину. И нет, меня позабавила не его походка, а его красные сапожки, которые размером, ну, на одно место только можно было надеть. А учитывая его мантию, которая явно оттопыривалась из-за жирка на боках, это было еще веселее. Костя, мама сделала шаг в сторону, закрывая собой обзор коридора. «Ты, главное, не хами там никому, хорошо?» «Чего?» — удивился я. «Я не собирался». «Они могут сделать тебе предложение, от которого невозможно отказаться, учитывая твои вчерашние заслуги». Многообещающая фраза, которая ничем не объяснена. Что там ей в голову взбрело? Какие заслуги? Что там мне могут предложить? Стать солдатом? Или дать по башке кому-то из журналистов? О, кажется, я догадался. Ко мне пришёл репортер, чтобы взять интервью. Из какой-нибудь газетёнки, где обсуждали мой хрен или трусы Маши. видимо моё замешательство, мама попыталась всё объяснить на пальцах. Там представители из магической академии. оденьте пожалуйста, и спускайся. И нельзя было так сразу сказать. К чему эти слова поддержки? Так бы сказала. Костя, мол, там ребята пришли из института, хотят с тобой пообщаться. Все, точка. Когда я оделся и спустился у входной двери, обнаружил близняшек, которые по очереди пялились в глазок. Моего присутствия они не почувствовали, так что... Тихо подкрался к ним, вытянул руки и рявкнул, одновременно схватив их за шеи. Девчонки завизжали так, что у меня в ушах зазвенело. — Придурок! — одновременно пропищали они. — Так и обделаться можно! Ну так, — улыбнулся я. — Может, реликвию найдете? Средний пальчик, показанный мне, я перехватил, отмахнул руку то ли Вики, то ли Василисы в сторону и деловито раскрыл дверь. Вышел на солнышко и потянулся. — Красота! Свежо! Красочно! Не то что пустыня. Около дома стояла оранжевая карета, напоминающая тыкву. Рядом с ней два перца. Один маленький и толстый, тот самый мак пара или чего-то там, а рядом с ним высоченный старик с маленькими пушистыми усиками под носом и остроконечной шляпой на голове. Его костюм, к слову, тоже был то ли баклажанового оттенка, то ли черного, как у карлика. По мне, так они больше походили как раз на владельцев твой пошлятины, которую я сегодня прочитал, но не как на академиков. «Приветствую тебя, Константин!» — громогласно сказал Высокий, разводя руки в стороны. «Меня зовут...» — ну, точно, журналюга. Фигас-2 из Академии прибыл. Столько пафоса и гордости на лице. Ей-богу, сейчас блокнотик достанет и начнет записывать. «Адольф Брониславович», — продолжил он, — «я являюсь представителем Магической Академии Волгограда. В простонародье мав «Понятно», — кивнул я. «И с какой целью вы прибыли?» «Как с какой?» — создал он наигранное удивление. «Предложить тебе начать обучение в стенах нашего заведения. Данная привилегия доступна далеко не многим». Так что можешь быть счастлив, что мы лично решили сообщить тебе об этом. Просчитался ты, Адольф, очень просчитался. И гонора бы тебе поубавить. «В общем, это не предложение», — закрептел карлик, — «а указания свыше. Собрал вещи и поехал с нами». Вот ты ж. Нет. Я натянул на лицо милую улыбку и как можно спокойнее ответил. Не поеду. Как это не поедешь? Карлик напыжился, нахмурил брови и сжал свои маленькие кулачки. Тебя же приказали. А кто вы такой, чтобы приказывать мне? С моей стороны это было наглостью, но вот с другой стороны, кто они? Преподаватели, профессора? Я что-то сомневаюсь, что у них вообще есть право что-либо мне приказывать. Это не управленец. Не офицер, а так, представитель учебного заведения, к которому я не имею никакого отношения. «Поганец», — оскалялся карлик. «Перед тобой сам Адольф Брониславович, а ты улыбаешься тут!» но «Ну, что мне плакать?» — удивился я. «Если вы не в курсе, я простой человек. О какой магической академии для меня может идти речь? Магией я не владею, одной ногой, как говорилось в одной прессе в могиле». «Что я там забыл?» «Простой человек не способен одолеть такого монстра, как подземная жаба», улыбаясь, сказал Адольф. «А я же вижу в тебе отголосок магической энергии. Поверь, я в этом разбираюсь так же, как в художестве». «А, так ты еще и художник». «Меня тоже раньше считали никчемным». Высокий сделал акцент на последнем слове, намекая мне, что я такой же. Но когда во мне проснулась магия, очень поздно, прошу заметить, я стал великим клоуном. Вот как бы я продолжил его слова. Да и вообще, что это за цирк? Зачем он так громко разговаривает? У меня складывалось впечатление, что где-то рядом были скамейки со зрителями, и этот старикан просто играл на публику. «Я не чувствую ее», — спокойно ответил я. Поэтому вы уж извините, но мне кажется, вы зря теряете время. «А мы это сейчас и проверим!» — улыбнулся старик и вытянул руку, сжимая что-то в кулаке. «Возьми, потрогай!» Что бы там ни было, я ничего не видел. А трогать за руку этого странного старика я не горел желанием. «Не бойся, мальчик, там всего лишь конфетка!» Улыбаясь, сказал он, «Тебе нечего опасаться!» Что бы там он ни говорил, я и шага в его сторону не сделал. Игра взглядов продолжалась уже несколько десятков секунд, и мне все сильнее и сильнее хотелось развернуться и зайти в дом. Что-то мне эта сладкая парочка очень не нравилась. «К черту!» — выругался карлик и, вставая на носочки, шлепнул по кулаку своему коллеге. Кулак распахнулся, и из него действительно была самая обычная конфета в яркой, ядовито-зелёной упаковке без каких-либо рисунков. «Ну зачем ты, Владимир Ильич?» — нахмурился Адольф. «Я же не просил тебя!» Карлик ничего не ответил, сделал шаг к конфете и пнул её в мою сторону, приказывая. «Подними и разверни, есть не нужно!» «Это...» — протянул я. «Не хочу!» «Какой подозрительный малый!» — опять громогласно сказал высокий старик. «Не бойся, Константин, она не кусается!» Он тяжело вздохнул, закатил глаза и медленно произнес. «Ладно. Пожалуйста, Константин, поднимите это!» Я пожал плечами и все же нагнулся. «Ну вот, хотя бы так, а то больно важные тут все!» Когда я разогнулся, в целом ничего не произошло. Конфета конфетой, обертка ужасная, содержание внутри теплое. «Разверни!» — Адольф не унимался. «И мы поймем, есть ли в тебе магическая сила». Чего он так орёт. Конфету аккуратно развернул. Внутри был камушек, с одной стороны покрытый чем-то по цвету напоминающий шоколад, а с другой был полупрозрачным. И стоило пальцу коснуться этой херни, как она засияла. Да так, что аж в глазах забегали зайчики. — Есть сила! — тут же закричал Адольф Брониславович. — Есть! Я же знал! — Да знал, знал! — недовольно буркнул карлик, направляясь ко мне. — Слабая только, еле-еле сияет. — Ни хрена себе еле-еле, у меня аж мозг заболел от яркости. Ну так что, Константин Сергеевич Бобров. Адольф опять развёл руки в стороны. Пойдёшь с нами? Если честно, не особо-то и хотелось. Какой смысл мне учиться вместе, которые я запомню лишь на пару дней, а потом мне опять станет хуже? Лучше я буду искать средства и возможности добывать кристаллы. Буду продлевать себе жизнь, а уже потом посмотрим. У меня другие планы. «Честно ответил я. До учёбы меня дела нет, так что извините, что вы потратили на меня своё драгоценное время». «Как это до учёбы дела нет?» — ахнул Адольф. «Константин!» — он как-то странно изогнулся. «И больше сомнений, что это два клоуна из цирка для уродов у меня не осталось». «Академия — это...» «Короче!» — перебил его карлик, который, судя по всему, уже сам устал от красноречия этого старика. «У тебя один день на размышление Завтра утром за тобой приедет карета. Либо ты выйдешь к ней и сядешь, либо нет. Больше приезжать к тебе домой в этот... Первый контур мы не будем». «Хорошо», — спокойно ответил я. «Могу идти?» «Иди!» — заулыбался высокий старик в остроконечной шляпе. «Подумай!» Думать было не о чем. Я лишь сугубо из странного уважения к этому театральному кружку пообещал обдумать их слова. На самом же деле на хрен мне они не сдались. Ни они, ни их школа для людей со сверхъестественными силами. Какая еще учеба? У меня есть дела поважнее. Мама, когда услышала о предложении о том, что во мне есть магия, аж растерялась. Потом в своей, видимо, привычной манере расплакалась. Сёстры не поверили в мои слова, а вот Маша задумалась о чём-то. До самого вечера меня никто не трогал. Сестёр не было видно и слышно, мать что-то кошеварила на кухне, а Маша сидела, заперевшись в своей комнате. В целом меня всё устраивало. Меня никто не трогал и никто не донимал. Я валялся на своей кровати, листая этот решебник для боевых магов, пытаясь найти хоть что-то, связанное с кристаллами. Но, к сожалению, ничего, кроме использования сил, кровопролития и ритуалов там не было. Так что этот сборник детских сказок был пустышкой для меня. В момент, когда, разочаровавшись от чтива, я швырнул книжку в сторону двери, в комнату без стука зашла Маша. Нагнулась, посмотрела на книжку и обратилась ко мне. — Что, всё-таки сделал выбор? — Ага, — вяло ответил я. «Не заниматься всей этой хреномантией, по мне, так замечательная идея». А зря улыбнулась та. «Таких книг, как эта?» — она бережно подняла решебник. «В академии много, и...» — она открыла последнюю страницу и тут же скривила лицо. «Явно получше по качеству и описанию, чем решебники Шарыгина». «В смысле?» — тут же спросил я. «То есть эта книжка хрень полная?» «Ну, разумеется». Маша все же брезгливо опустила книгу на место, где она и лежала после моего броска. Шарегин пишет непонятную чушь, и в целом по его методике заниматься бессмысленно. А вот взять, например, книги академика Истрина, но она улыбнулась и закрыла глаза, словно что-то вспоминая. Про реликвии, про добычу кристаллов, про демонический призыв клинка, про все, больше мне знать и не нужно было. Я услышал две нужные мне вещи — реликвии и добыча кристаллов. «И где взять эти книги?» — заинтересовался я, вскакивая с кровати. «А, Маша, ты можешь мне их принести?» «Книги Академии нельзя выносить за стены», — нахмурившись, заявила блондинка. «Они хранятся в тайной библиотеке минус первого этажа. И дальше дверей библиотеки их не взять. Ну, разумеется, если не оформить себе читательский формуляр чтобы получить абонемент на книги», улыбнулась она. «Тогда да, ты можешь брать книги к себе в общежитие или таскать с собой по академии». «Слушай», я улыбнулся. «А я ведь могу получить этот, как там его, абонемент в библиотеке?» «Конечно, был бы ты студентом, тебе бы было дозволено пользоваться всеми плюсами жизни в МАВе». всеволод Владимирович, осматривая труп подземной жабы, кривил нос. Его проект был обезображен каким-то выскочкой, который даже не способен был понять красоту его творения. «Сэр!» — голос Эдуарда зазвучал из-за громоздкого трупа монстра на той самой полене «Я бубенцы отрезал, можем забирать и...» «Ты был нежен с ними!» Его зрачки сузились, а усы зашевелились. «А, Эдик!» — разумеется, — тут же поклонился студент. «Я всё сделал так же, как и с последней жабой. Бережно срезал». «Не надо мне это комментировать», — отмахнулся лекарь, поднимая голову к ночному небу. голова «Головастик будет созревать две недели, и только после его формирования я смогу продолжить эксперимент». «Может, стоит достать ещё одного подобного монстра?» — предложил Эдик. «Например, можно взять вековую жабу, которая охраняется под куполом в Академии». «Идиот!» — рявкнул лекарь. «Эта жаба нужна, чтобы оценивать ваши силы. А ваша аттестация уже через две недели. Думай, башкой без бестолочь!» Под вспышку молнии величайший лекарь от души дал оплеуху своему ученику. Чтоб завтра ты нашёл того, кто это сделал. Понял меня?